Как создать бизнес-мечты из воздуха? Под воздухом я, конечно же, имею в виду мое драгоценное дыхание и, безусловно, работу с умом. И можете себе представить, это самое главное для стартапа. Никакие проверенные схемы, надежные партнеры и начальный капитал не дают нам столь надежной гарантии, как чистое сознание и чистая энергия регулярной практики. У меня не было денег на бизнес. Совсем. Но было огромное желание и вера в мое дело. Также у меня не было опыта. Всю свою жизнь я была в системе. Да, часто на неплохих позициях, но никогда у руля. И уж тем более на вершине. Я очень боялась. Да, я хотела всего, но не верила, что смогу. Я создавала в своем уме опытного надежного партнера – Каждый день я просыпалась и думала, какой он будет, как мы будем создавать общее дело, как будут счастливы наши ученики. Мне начали поступать предложения. Я слушала себя и чувствовала. Не то. Нет отклика сердца. Не вижу перспектив. И я ждала дальше. Но не пассивно, а постоянно выравнивая мысли, отбраковывая страхи и сомнения, усиливая веру и нерушимость намерения. И начала дышать. Каждый день 40 дней определенную комбинацию техник без пропусков, отговорок и опозданий. Есть поговорка. Хочешь стать успешным – перестань оправдываться. Пропустила практику – начинай заново. Именно так ты покажешь свою решительность и твердость своего намерения. Кстати, на 32-м дне я пропустила. И начала сначала. Я не собиралась сдаваться. Как и происходит, все самое настоящее в нашей жизни произошло и с будущим партнером. Мы столкнулись случайно, и из этой встречи родился ярчайший в русскоязычной истории проект, который даже после его закрытия еще долго многие будут помнить. Проблема денег решилась в тот же момент тоже внезапной встречей. И это был самый лучший инвестор в мире, ставший мне больше, чем студентом, единомышленником, помощником в бизнесе. Он стал настоящим другом. Рассказывать о том, как все закрутилось, дольше, чем происходили реальные события. Все будто бы произошло по щелчку и в одно мгновение. Ну ладно, чтобы не врать, буквально в одну-две недели. Вот мы мечтаем с будущим компаньоном. Щелк! «Уже знакомство с инвестором». «Щелк! Через три дня он сам предлагает мне деньги в беспроцентный заем и безо всяких документов». «Щелк! Вот уже пришли деньги». «Щелк! Партнер едет смотреть виллу и находит наше пространство мечты». Мы думали, что это будет обычный местный йога-центр для тех, кто живет или путешествует на Бали. Но пространство оказалось с домиками, И мы тут же замахнулись на ретрит для туристов с возможностью размещения у нас. В те годы оформление компании занимало не один месяц, чаще всего полгода. А у кого-то уходил на всю бумажную волокиту целый год. А мы уложились в два месяца. Тут же к нам стали приходить мастера. Но самое удивительное, мы даже не подумали тогда, а как мы станем себя рекламировать, как вообще о нас узнают, И что самое невозможное, мы не заложили на это бюджет. Но что по-настоящему сверхъестественно, так это то, что внезапно в числе моих студентов стали появляться знаменитые люди и селебрити. И что еще невероятнее, они стали обо мне рассказывать. Так через 4 месяца к нам приехали первые гости. И пошло-поехало. Теперь вы понимаете, что для достижения целей важнее всего большое желание, силы и энергия, а все остальное придет в лучшем виде. Главное думать о той пользе, что даст миру ваша цель. И это, как турботопливо, ускорит вашу мечту. Медитация для усиления всех ваших желаний. Пожалуй, вы сейчас будете ждать от меня секретные коды и комбинации слов для вашей удачи. Но медитация будет не о получении, а об отдаче. Так же, как и вера и чистое желание усиливают и приближают наши цели, так обиды и негатив тянут нас на дно и не дают двигаться вперед. Нет ничего сильнее для прорыва, чем бескорыстная, безусловная любовь и забота. Итак, садитесь удобно. Первая мысль о прибежище, самом тихом и безопасном месте. Подумайте о таком месте, как оно выглядит, что в нем находится, как вам уютно и спокойно в нем. А сейчас подумайте о каком-то человеке, одного с вами пола, живом, к которому вы очень хорошо относитесь, желательно не о родственнике. Почему не родственник? в долгих близких отношениях всякое бывает ссоры забытые обиды а в этой медитации первый человек нужен такой чтобы мы его или ее максимально уважали без премесей и негатива по этой же причине нужен тот же пол почему живой нужно движение энергии максимально простым путем в настоящее к тому кто есть прямо сейчас в этом мире теперь Выбрав человека, подумайте о нем как можно более подробно. Как он выглядит, как движется, смеется, какой у него цвет глаз, одежда, даже запах. Почувствуйте к этому человеку максимальное уважение, благодарность, восхищение. Ощутите в своем сердце самые сильные эмоции теплоты, добра и лучших пожеланий. Почувствуйте, как ваше сердце переполняет любовь, и центр груди наполняется жаром. Почувствуйте, как этот жар и энергия любви проникают через ваш грудной отдел и начинают двигаться в виде сияющего потока к этому человеку, достигает его, окутывает и проникают в его сердце. Человек чувствует вашу энергию, его лицо озаряется улыбкой, он очень счастлив. Может, даже танцует или летит? Подумайте. Пусть он или она будет свободен, свободна от всяческой опасности, от физических и умственных страданий и всегда будет иметь силы позаботиться о своем здоровье и счастье. А теперь мысль. Как здорово делиться энергией, делиться любовью. Вот так бескорыстно и много. Какое счастье испытывать так много признательности и возвышенных пожеланий. Представьте, что у этого человека тоже есть такой человек, которого он уважает и ценит, желает также много всего самого доброго и прекрасного, а у того человека свой человек. И вот перед вашим взором возникают все новые и новые люди, те, кого вы знаете и искренне желаете им тоже всего прекрасного, а также и те, кто вам совсем не знаком». Испытайте желание поделиться со всеми этими людьми своей энергией любви. Почувствуйте, как ваше духовное сердце переполняется благодарностью, великодушием и состраданием ко всему человечеству, к каждому из них. И наполнив себя до краев, выпустите это тепло. Это величайшее пожелание в виде потока. Вложив в него слова «Пусть все люди...» будут свободны от всяческих опасностей, от физических и умственных страданий и всегда будут иметь силы позаботиться о своем здоровье и счастье. Представьте, как люди перед вашим взором меняются на глазах. Их глаза сияют, плечи расправляются, они обнимаются и смеются. Для кого-то ваша поддержка оказалась самой важной в этот момент. Кто-то был печален или болен, и вы их исцелили прямо сейчас. Они не знают, что произошло. Но так благодарны вам, а вы так счастливы. И следующая мысль. Как здорово, что люди получают поддержку. Как здорово, что люди бескорыстно заботятся о других. Вам кажется, что вы буквально парите в воздухе от этого чувства и восторга, А сейчас представьте, что вокруг этих людей появляются другие живые существа. Маленькие и большие, чьи-то любимцы и совсем одинокие. Но абсолютно каждое из этих существ очень нуждается в любви и заботе. И в вашем сердце рождается еще больше тепла и мощи. Вы собираете весь этот поток и отправляете прямо к ним, думая так... Пусть все живые существа будут свободны от всяческой опасности, от физических и любых иных страданий, и всегда будут иметь силы позаботиться о своем здоровье и счастье. А теперь, перед вашим взором так много всех жителей нашей планеты, пожалуйста, найдите среди них такого человека, с которым у вас плохие отношения, конфликт или обиды. Подумайте о нем так». Он или она тоже нуждается в бескорыстной энергии любви и добром пожелании. Мне не жалко, моей любви не станет меньше. Но если я поделюсь с ним, с таким человеком, кто обидел меня, то это будет величайший акт милосердия и бескорыстной заботы. Соберите свою решительность и все самые лучшие чувства и отправьте этому человеку в виде потока, вложив слова, «пусть он будет свободен от всяческих опасностей, от физических и умственных страданий и всегда будет иметь силы позаботиться о своем здоровье и счастье». И в тот момент, когда ваш поток коснется этого человека, представьте, что все былое, плохое и темное между вами, растворяется и исчезает, а в вашем сердце рождается неописуемая легкость, Сколько сил вы тратили на обиды и претензии, теперь их нет. Вы свободны. И следующая мысль. Какое счастье простить и дать ему даже немного заботы, как здорово ощущать себя настолько великодушным и добрым человеком. Но остался еще один важный человек. Среди всех этих живых существ найдите его. Найдите себя. Вы больше всего среди всех вокруг вас очень нуждаетесь в своей собственной любви и заботе. Представьте, что вы подходите к себе, обнимаете себя и шепчете «Пусть я буду свободно, свободен от всяческих опасностей, от физических и умственных страданий и всегда буду иметь силы позаботиться о своем здоровье и счастье». Если сейчас у вас потекут слезы, пускай. Почистите свое сердце от критики и неприятия себя. Вы – самая большая опора и поддержка для себя. Тот, кто должен всегда любить и заботиться. Ощутите счастье от того, что вы у себя есть. И дайте слово, что всегда будете себя поддерживать. Вернитесь в свое специальное место – И подумайте о том, что сегодня вы совершили величайший бескорыстный акт заботы обо всех на этой земле. Пусть мир и благость окутают вас. Теперь вернитесь в настоящее место, где сидит ваше тело. Вы знаете, когда мы переключаем свое внимание на мысли и заботу о других, наши дела чудесным образом начинают выстраиваться. Про щедрость. И эта система работает совершенно безотказно. Называется она «щедрость». Теперь я знаю, как действовать, чтобы менять свою жизнь и жизнь тех, кто рядом. Но как это работает? Очень просто. Проявляя щедрость и заботу, мы начинаем получать бонусы. Помните про четыре закона работы сознания? «Сознание ведет меня к успеху и процветанию». А новые возможности – это шансы помогать все большему количеству людей. Притча про двух учителей. Жили два духовных мастера. Оба они были очень мудры, знали все на свете. И оба решили начать делиться своим знанием. Один из мастеров сказал, «Я ничего себе не хочу. Смысл жизни в служении. Мне не нужны никакие блага этого мира». Второй же возразил «Благо не зло, пусть у меня будет больше возможностей, и я больше смогу дать этому миру». И вот оба отправились навстречу своим ученикам. Первый, конечно, пошел пешком. Он останавливался в каждой деревне и делился знаниями налево и направо. Порой кто-то давал ему кусок хлеба, спал же он чаще на земле, обернувшись грубым одеялом. Но он не сдавался, Шел и шел своим путем. и день и ночь проповедовал и раздавал свою мудрость. Второй же рассудил так. Мудро давать ученикам свои знания, но я должен давать им и возможность проявлять ответную щедрость. Мастер очень скоро начал строить школы для бедных, затем университеты для своих последователей, а те свои школы и университеты. Этот мастер путешествовал первым классом. Не потому, что ему это льстило, а затем, чтобы, выходя из самолета, быть отдохнувшим и готовым к новым выступлениям. Также он хорошо питался и имел уютное жилье, чтобы иметь силу и уверенность. У мастера появилась спутница, что стала ему опорой и давала больше вдохновения. Почти каждый день он проводил обучение и в конце концов объехал весь мир, дав свои знания миллионам. Прошли годы, и два мастера снова встретились. Первый так и не смог дойти пешком даже до другого штата. Был истощен и простужен. Второй же был полон сил и оптимизма. Первый мастер был поражен. Как же так? Ведь я ничего не желал для себя. Я не взял ни копейки за свои знания и всю жизнь провел полуголодным и замерзшим, но так и не обрел и десятка верных единомышленников. «Все просто», — сказал второй, — «имея много, мы и давать можем больше. Чтобы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное, а у нас нет денег». Мне вспоминается история Кати. Катя — хорошая девушка, сколько я ее помню, всегда щедро раздавала свои слегка поношенные дорогие платья подругам. Была гостеприимна и часто платила за весь стол сама. А вот только с бизнесом у Кати не ладилась. За что не возьмется, взлет. Но очень скорое падение. За успех Катя никогда не боролась. С легкостью закрывала один бизнес за другим. В работе у Кати был важный принцип. Пусть пашут другие, а она занималась творчеством и учебой. Сотрудников она никогда не поощряла. «А с чего поощрять? Вы еще ничего не заработали», — говорила она команде действовала Катя исключительно методом кнута. Если чего в работе не понимала, нанимала очередного спеца, а затем вышвыривала его и брала другого. Катя все никак не могла понять, почему дело не доводится до конца. И все нет долгожданной прибыли. Виноваты, конечно, у Кати были все остальные. Подруги каждый год слушали об очередных прохвостах и неучих подчиненных или партнерах. И сочувствовали Кате очень. Только вот бизнес с ней делать после этого никто не хотел. Казалось бы, логика в Катиной системе есть. Да только логика эта нерабочая Когда вы начинаете новое дело и создаете команду, первонаперво, пока еще нет суперприбылей, проявляйте больше щедрости, которая у вас всегда под рукой. Три вида щедрости. Первое – Это самая простая, материальная. Здесь все зависит от ваших возможностей. И пока они будут ограничены только оговоренной зарплатой, будьте щедры в двух других. Вторая щедрость – это защита или забота. Для ее проявления вам нужно только проявлять внимание, выслушивать, поддерживать, быть доступной, доброжелательной, угостить коллег чаем, поздравить с днем рождения, объединять и заражать энергией, оптимизмом, подавать пример и прививать любовь к вашему общему делу. Третий вид – мудрость. Как думаете, почему люди хотят или не хотят с вами работать? Только из-за денег? Или потому что они тоже хотят иметь большую цель, быть причастными к вашей миссии, походить на вас? Когда вы видите глубокий и важный смысл в своем деле? Когда вы терпеливо делитесь своим опытом с подчиненными, когда вы знаете, куда вы ведете людей и зачем они дарят вам немалую часть своей жизни, они всегда будут за вами идти. И очень скоро ваша жизнь наполнится процветанием.